Ему казалось, что его щеки набиты ватой, а он выглядывает из темной пещеры за ними. Лицо опять было не в фокусе, но через некоторое время снова появилось в поле зрения. Кто-то маячил за ней пожилой мужчина с седыми волосами в красном халате, он кашлял. Шок. Жив. Посчастливилась. Велосипед... Харви глупо улыбнулся распухшими губами. Ему виделся автомобиль, лицо женщины сквозь ветровое стекло. Он несется, огибая дом, догоняет Дейкра, выезжает прямо перед машиной, потом летит по воздуху, висит в воздухе. Холодные водовороты вихрились внутри его, он покрылся ледяным потом и сглотнул. По глазам девушки он видел, что она заметила произошедшую в нем перемену, почувствовала его тревогу. «Все хорошо», — сказала она. «Все будет в порядке». Теперь Харви различал ее лучше. Видел ее груди, колыхавшиеся под халатом, и неожиданно в нем возникло желание. Но тут же потухло и ушло. Он вдруг испуганно вздрогнул ему. Показалось, что он умер. — Где я? — спросил он. На девушке был белый халат. На одном лацкане висели на короткой цепочке часы, на другом приколоты на булавку значок с напечатанным на нем именем. Антея Барлоу. — В порядке. Побольше спать. От этого голос девушки звучал несинхронно, это дезориентировала Харви, усилила его страхи. «Мертв! Я мертв!» Его начала бить дрожь. Она склонилась к нему. Ее лицо таяло, с него, как растаявший воск капли капли. Харви съежился, снова вскрикнул. Но девушка все приближалась. Она собиралась расплавиться вместе с ним, растопить его. Тупой укол в руку. Казалось, рука распухает, а на мгновение он почувствовал, какими толстыми стали пальцы. На него навалился приступ тошноты. «Пройдет боль», — сказал чей-то голос. Харви больше не понимал, чей. Он спал. Когда он проснулся снова, все стало яснее. Он лежал в маленькой палате и сквозь большое грязное окно, которое, несмотря на яркий солнечный свет, было закрыто, видел небо. Напротив него было четыре, а возможно и пять кроватей. Вокруг той, что стояла прямо напротив, толпились посетители. Кто-то держал в руке букет цветов. Левая рука болела, и где-то в спине чувствовалась острая боль, как будто он лежал на чем-то раскаленном. Несколько царапин на правой руке были заклеены пластырем, ногти обломаны. Он огляделся в поисках чего-нибудь, чтобы подровнять их. И тут у него упало сердце. Он увидел, как по палате, с важным видом, будто он был здесь хозяином, идет отец. Сложив руки за спиной, выпрямившись и высоко подняв пулеобразную голову. На нем клетчатый костюм, розовая шелковая рубашка с черно-белым галстуком в стиле поп-арт и черные туфли типа мокасин. Длинные, лысеющие на макушке волосы, начинающие сидеть, зачесаны назад, завиваются над ушами и воротником рубашки. Харви захотелось, чтобы у отца был не такой напыщенный вид. Отец остановился в изножьей кровати. «Сейчас?» В его лице было больше тепла, чем обычно. — Ну, как ты себя чувствуешь, старик? — Нормально, — сказал Харви и выдавил из себя улыбку. — Догадываюсь, ты попал в крутую переделку. Я сглупил, не посмотрел вовремя. Голос отца стал более хриплым. — Я понимаю, эти чертовы велосипедные гонки... «Как долго я тут пробуду?» «Пару недель. Ты сломал руку и два ребра. Ребра непременно срастутся, но ты здорово стукнулся головой». «Где я?» «В Гилфорде. В больнице графства Сурой.